Еще в прошлую войну в боях на Ипре и Сомме англичане продемонстрировали такое упорство в обороне, сидя в полевых окопах, какое французы не показывали даже в железобетонных фортах Вардена. В эту войну немецкий танковый клин отскочил от их наспех организованной обороны под Дюнкерком, как мячик от стенки. На недавнем совещании и в имперском генштабе Черчилль выслушал планы военных относительно проведения будущей кампании в Греции. Считалось вполне очевидным, что немецкие войска, начав наступление с территории Болгарии, а возможно и Югославии, быстро совнут греческую оборону, отрежут греческие войска в Албании от главных сил и устремятся на юг. Конечно, у англичан очень мало сил, чтобы этому помешать. Но в районе знаменитой, воспятой древними мифами горы Олимп, сама местность дает возможность создать оборону, которую немцы не прорвут до конца света. Не следует забывать, что Греция полуостров, и на немецкие фланги со стороны Эгейского и Адриатического морей можно обрушить всю мощь флота и палубной авиации, «Устрою немцам такую жизнь, которую они не видели со времен сражения на Марне». «Президент опасается, — продолжал Винант, что если он застрянет в Греции, могут произойти совсем непредвиденные события. Впрочем, я передаю вам мнение президента. Сам я в этих вопросах разбираюсь очень плохо». Но вы не хуже меня знаете, что сегодня немецкие войска вошли в Болгарию. Вход немецких войск в Болгарию не был неожиданностью ни для кого, а уж тем более для Черчилля. Он ждал этого события давно, еще когда получил сообщение о вторжении итальянской армии в Грецию. И с тех пор он пытался организовать немцам капкан на Балканах. Без план входил в создание... Под патронажем Великобритании союза стран, что Балканы превратились, если не в могилу Гитлера, то уж во всяком случае в тяжкий тернистый путь, где Верберт вынужден был истекать кровью в течение очень продолжительного времени. Черчилль замыслил сколотить для сопротивления Гитлеру союз из Греции, Югославии и Турции. обещая немедленную помощь английской авиации и флотом. Турция не желала вмешиваться ни во что. Одинаково страшась и немцев, и русских. Особенно русских. Советские войска в Закавказье откровенно проводили съемку турецкой территории, вели разведку местности, и характер их учений не оставлял сомнений, куда они собираются наступать и какие у них планы. Неожиданная переброска трех советских горнострелковых дивизий из-за на Украину, где, как известно, никаких гор не было, скорее удивила турок, но не успокоила. У Совета еще оставалось немало сил, а турецкая армия была фактически безоружной, не имея ни танков, ни авиации и ничего остального, что обязаны иметь современные вооруженные силы. Еще более дерзко вел себя по отношению к Турции советский Черноморский флот, корабли которого проносились вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции, пренебрегая всеми территориальными водами, разворачиваясь вблизи проливов, вызывающие дымя на горизонте в видимости турецких берегов иногда в течение нескольких суток. С немцами связываться было не менее опасно. Да к тому же немцы гарантировали суверенитет всех турецких территорий, намекая, что в случае необходимости сумеют защитить независимость и территориальную целостность Турции от любых поползновений Сталина и Черчилля. Совсем недавно Черчилль направил специальное послание президенту Турции Инненю, где в частности писал, «Быстро возрастающая угроза Турции и британским интересам